Халик зажмурил глаза. Хустен увиделся с ним через два дня, поскольку, по его словам, главный анализ крови. Халик уселся в приторно-уютной комнате, картиной с изображением парусника-клиппера, борющегося с волнами, глубокие кресла, толстый мягкий ковер серого цвета, где Хустен консультировал пациент Сердце Билли тяжко билось, На висках выступили капельки холодного пота. Не стану распускаться перед мужиком, отпускающим шуточки в стиле черномазых. Сказал он себе с мрачной решимостью и уже не первый раз. Если придется поплакать, выйду из города, припаркуюсь где-нибудь и сделаю это. «Знаешь, все выглядит прекрасно», — спокойно сказал Хустон. Халлик заморгал, страх успел настолько глубоко въезти в его душу, что ему показалось, будто он ослышался. «Что?» «Все выглядит прекрасно», — повторил Хустон. «Можем еще повторить теста если хочешь. Но я, Билли, пока что не вижу в этом необходимости». Скажу более, твоя кровь выглядит даже лучше, чем в двух прежних анализах. Холестерин снизился. То же самое с триглицеридами. Еще больше потерял в весе. Моя медсестра зафиксировала утром 217 фунтов. но что я могу сказать? Ты все еще на 30 фунтов превышаешь норму. Я не желаю тебя опять потерять, из виду собственный член. Он улыбнулся. А вот чего бы я действительно желал? так это узнать твой секрет похудания. Нет. «Нет у меня никакого секрета», — ответил Халлик. Он испытывал замешательство и огромное облегчение. Точно как пару раз в колледже, когда чудом сдал экзамены, не подготовившись к ним. «Пока воздержимся от выводов. Подождем результатов серии Хеймана». «Рейхлинга? Чего?»